Глава 6. Внеплановая посадка. Лисиса неплохо водила машину, только не чувствовала её габаритов. Садясь за руль гириного Крайслера, она представляла себя то ли пчёлкой, то ли миниатюрной и юркой птичкой, летящей в горячем потоке воздуха навстречу машинам, пешеходам, домам и деревьям. И в соответствии с этими представлениями, она совершала обгоны, парковалась и заезжала в узкие арки или ворота. Несколько раз Гера пытался ей объяснить, что садясь за руль, ей надо забыть про свою изящную фигуру и думать только о внушительных размерах Крайслера. Но лисица почему-то относилась к его советам как к необоснованным придиркам, и Гера уже потерял счёт царапинам и вмятинам на лакированных боках машины. Ты летишь прямо на него, сказал Гера голосом, исключающим какое бы то ни было назидание, и даже зевнул, демонстрируя своё равнодушие. Лисица не могла не видеть темнокожего велосипедиста, который ехал впереди них. На его багажнике возвышалась проволочная корзина размером с клетку для небольшого динозавра, доверху наполненная апельсинами. Будь Гера за рулём, он объехал бы это оранжевое чудовище по встречной полосе. Но лисица продолжала упрямо гнать вперёд, как бык на тариадоре. Ты точно заденешь его. Разбавив голос весёлым оптимизмом, сказал Гера, но лисица, ну, проигнорировала его слова. Тут, как назло, на встречной полосе появился бортовой грузовик. Притормози, произнёс Гера тем волнующим и нежным тоном, Каким когда-то давно ещё в России он говорил ей: "Позвони". Ноль эмоций. Кажется, девушка собралась протиснуться между велосипедистом и грузовиком, где застряла бы даже исхудавшая после забега русская борзая. Гера уже был готов схватиться за руль, как лисица всё же притормозила, пропустив грузовик и лихо пошла на обгон велосипедиста. Случилось то, что Гера предвидел ещё полминуты назад. Раздался негромкий стук. Задетый тяжеловесным Крайслером велосипедист немедленно полетел в кювет, и тотчас лобовое стекло подверглось мощной бомбардировке апельсинами. Гера уловил свежий запах аранджуса, словно зашёл в апельсиновый сад после нашествия торнадо. Лисся ударила по тормозам. Странно, что она вообще заметила в кювете несчастного торговца. Гера немедленно выскочил из машины. Извините, крикнул он по-английски с облегчением, увидев, что велосипедист ничуть не пострадал и даже не все апельсины высыпались из корзины. Я помогу собрать. Но велосипедист уже оправился от испуга и понял, что из ситуации можно извлечь выгоду. Деньги, требовательно произнёс он, выдернув из уха наушник от плеера, словно пробку из ванны. Деньги давай. Они продолжили ехать в аэропорт, в ярка в полном молчании. Гира, выражая своим видом недовольство, разложил на коленях папку и стал просматривать штурманскую карту и план полётов. Если Лисица всё же испытывала раскаяние и сожаление по поводу случившегося, то талантливо скрывала эти чувства. Гире хотелось немного разрядить обстановку, но он понимал, что любую её фразу Лисица воспримет как упрёк в свой светлый адрес. Может неделю, может две назад между ними начали витать флюиды грозовых разрядов. Лисица стала многословной и на любой, даже самый пустяковый вопрос отвечала с колким напряжением ёжика, населовшегося на яблоко. Гера прекрасно понимал, в чём причина, он хорошо видел, как девушка мучается от своего невостребованного чувства, но не подавал виду, что ему это известно, и всячески избегал каких-либо душевных разговоров. Они выехали за пределы города и помчались по автостраде. Скучая, Гера смотрел на белые стены домов, сараев и лачуг, утонувших в тропической зелени. Словно столбы линий и электропередачи, перед глазами мелькали пальмы. Зазывалы в ярких футболках, стоявшие у дешевых открытых кафе, отчаянно махали руками, словно с ними случилось что-то страшное, и они просили о помощи. Эта душная влажная экзотика успела ему порядком надоесть. Полгода назад он прилетел на Тринидад, поселился в Порт-оф-Спении, в апартаментах с видом на великолепную семёрку, где башенные часы напоминали о себе каждый час. Он думал, что долго не задержится на острове, но вдруг решил ввязаться в бизнес. Взял в аренду 300 м прибрежной зоны и вложил все деньги в строительство отеля. Через месяц он пригласил в качестве секретарши лисицу, а на должность личного пилота – ее отца. Лисица, уверенная в том, что Гера приглашает ее под венец, примчалась со скоростью болида. Но признания в любви, как и венчание, не состоялось. Погруженные в свои мысли и чувства, Гера и лисица подъехали к аэропорту Пьярка. Между решётчатой чугунной оградой была видна часть лётного поля и перрона, на котором в полной готовности стоял изящный астронос и Ильюшжет с бортовым номером СД030, который Гера арендовал для деловых полётов. Но, если сказать честно, самолёт был для него всего лишь большой игрушкой, которую он мог себе позволить. Он часто садился за штурвал и безо всякой цели парил над облаками, наслаждаясь ни с чем не передаваемым ощущением пилотирования. — Не жди, — сказал он. — Я еще должен утвердить план полета и заправиться топливом. Это было неправда. Техники уже давно заправили самолет, а утвержденные план полета в Герри сбросили на факс, когда он еще пил кофе у себя на кухне. — Я все же подожду. Мягко возразила лисица и заглушила мотор. Гера пожал плечами. Ему не хотелось никакого особого прощального ритуала, и чисто по-человечески было жалко лисицу, которая придётся стоять у чугунной ограды под палящим солнцем, ожидая этого мгновения, когда белый самолёт, приподняв нос, оторвётся от взлётной полосы. Но лисица проявила упрямство. Ревнует, подумал он. Хочет убедиться, что я не проведу в салон какую-нибудь вздыхательницу. Они вышли из машины. На лисицу, затянутую в плотно облегающее голубое платье с большим красным овалом на спине, точь-в-точь уставились зеваки. Гера же в своих салатовых брюках и бежевой майке не привлёк особого внимания. Лисица смотрела на Геру то ли вопросительная, то ли выжидающая, и буравимя мягке асфальт высоким каблуком крутила ножкой. Вот тебе визитка моего страхового агента из Топира, сказал Гера, протягивая девушке картонный квадратик. Позвони, как вернёшься. Скажи, что мы встретимся и подпишем договор завтра. Привет, Максу, напоследок сказал Лисица, опуская визитку в сумочку. Махнув рукой, Гера быстрым шагом пошёл к стеклянным дверям аэропорта. В душе клокотал тупой гнев. Гера был рассержен, но вовсе не на Лисицу. Она самого себя. Зачем он издевается над девчонкой и собой? Мазохист. Он же любит ее. Но почему до сих пор не сказал ей об этом? Он хочет ее проверить? Он подозревает ее в лукавстве? Как только он вернется, так откровенно поговорит с ней. Хватит играть в молчанку. Позвонит, чтобы встретила. В отеле они не станут заезжать, но не будет. Сразу поедут на океан. Гера прихватит пару бутылок рома и корзинку с фруктами. Они сядут на пустынном пляже поближе к волнам, где не так жарко. Посмотрят друг другу в глаза и вспомнят всё то, что когда-то соединило их. Двери приветливо раздвинулись перед ним, и Гера почувствовал холодное и сырое дыхание кондиционеров. Краснокожие от загара, подвыпившие, возбужденные туристы в нелепых соломенных шляпах стояли в очереди на посадку. Типичная уроженка в Вест-Индии – толстая, коричневая, губастая в желтых шортах, едва не сбила его чемоданом, который катила впереди себя. Два кудрявых пацана, расположившись на полу посреди зала, играли заводным паровозом. Сколько раз Герри доводилось стоять в очереди на контроль пассажиров? Это было для него таким же привычным делом, как стоять в очереди на бензозаправку. Но сегодня Гера не пассажир. Сегодня Гера пилот. Приятно, чёрт подери, чувствовать себя особенным, избранным. Гера свернул к входу для лётного состава, кивнул темнокожей красавице в голубой форме и прошёл на спецконтроль. Пилотское удостоверение, план полёта, карту на стол. Обыск металлоискателем. О'кей. ослепительные улыбки. И наконец глухой удар печати по пропуску, означающий для Гиры то же, что для бегуна выстрел из стартового пистолета. Он вышел на лётное поле и снова окунулся во влажную духоту. Лиджет, его красавец, его птичка, сверкал на солнце снежной белизной. Молчаливый и сутулый служащий аэропорта плёлся за Герой, провожая до трапа. Смешно. Куда Гера денница без своей птички? Его охватило лёгкое и приятное возбуждение. Он глубоко вдыхал, втягивая в себя неповторимый запах отработанного авиационного топлива и уже старался не думать о лисице. Она была далеко, за чугунной оградой, и наверняка сейчас смотрела на него, чуть прищурившись и покусывая губы. И всё же она стояла на земле, среди таких же земных людей, а он Гера уже медленно и незаметно воспарял к небу. Слушавший отцепился на середине пути и пожелал удачного полёта. Гера остался один на один со своей крылатой машиной, с этой волшебной ладонью, способной поднять его к богу. Подошёл к стремянке, уже занёс ногу, чтобы встать на первую ступеньку, но тут почувствовал, что ритуал вознесения в небеса будет неполным. Гера всё же не пассажир. Гера пилот, Гера хозяин самолёта. Конечно, это мальчишество, но оставалась надежда на то, что кроме лисицы на него никто не смотрит. И Гера по-хозяйски обошёл самолёт, похлопал ладонью по его алюминиевому брюшку, да ещё постучал ногой по колесу. Теперь порядок, можно взлетать. Он легко взбежал по стремянке в маленький и уютный салон, в котором было два крохотных ряда кожаных кресел и деревянный шкафчик со множеством дверек. И неожиданно нос к носу столкнулся с незнакомой девушкой. Она была в строгом деловом костюме, голову покрывал шёлковый платок, но на малоприметном лице застыло выражение пошлой раскрепощённости. С каким блудницей встречают клиентов на пороге борделя? И всё же не это более всего удивило Геру, а жалкая собачонка, отдалённо напоминающая спаниеля, которую незнакомка держала на поводке. Вы откуда здесь? спросил Гера строго, с недоверием глядя на собачонку, язык которой свисал между зубов, словно тонкий ломтик ветчины. Я лейтенант службы безопасности. Ответила девушка и взмахнула какой-то бумажкой. Проверяй ваш самолёт на предмет взрывчатых веществ. Собачка тьявкнула на геру, будто тоже представилась. И как? Всё проверили? мрачным голосом спросил гера. Это не моя прихоть, ревностно заметила девушка. В регионе активизировались террористы, поэтому усилены меры безопасности. Счастливого пути. Она с достоинством шагнула к дверному проёму, чуть подтянула кверху тугую юбку, чтобы не нароком не лопнула, и стала осторожно спускаться по стремянке. Псина лихосигнуло прямо на асфальт и оттуда радостно залаяла. Гера оторвал взгляд от смуглой коленки лейтенанта службы безопасности и посмотрел на чугунный забор. Так и есть. Лисица пялится на лирджет и, кажется, курит от волнения. Чёрт подерись, в падении Почему посторонняя баба оказалась в салоне самолета именно в тот момент, когда у любимой девушки начался прилив ревности? В полголоса выругавшись, Гера закрыл дверь и зашел в пилотскую кабину. Не успел он наустроиться в кресле, проверить ручной тормоз и рычаг тяги, как мобильник, лежащий в нагрудном кармане майки, коротко пискнул. Пришло электронное письмо. Гира заурчал, как голодный медведь, вынул телефон и посмотрел на дисплей. Конечно. Короткое послание от лисицы. Отдама с собачкой ничего. Зря высадил. Твои бабы мне по барабану. Можешь развлекаться. Чао, милый. Телефон полетел на сиденье второго пилота, подпрыгнул, как спортсмен на батуте, и завалился куда-то под педали. Ну как можно в таком состоянии взлетать? Даже за руль багновой легковушки в таком взвинченном состоянии лучше не садиться. Нервы у Геры ни к чёрту. Ситуация нелепая, анекдотичная, а у него в душе чёрные ночи, будто случилась какая-то трагедия. А что с ним будет, если не дай бог свалится на голову настоящая трагедия? В петлю полезет. Гера на секунду закрыл глаза, сделал глубокий вдох и задержал дыхание. Упражнение йогав. должно помочь. Рука потянулась к левому стартеру. Палис выдавил кнопку запуска с такой силой, словно Гера намеревался протолкнуть винную пробку внутрь бутылки. Ему не раз приходилось так делать на безлюдных пляжах, когда он забывал взять с собой штопор. Выжил удаччик, подтверждающий поступление топлива в левый двигатель. Гера следил за тем, как нарастают обороты и растёт давление масла. Лучше бы он взял лисицу с собой. Она бы никому не мешала. Лисица Макса у до лампочки. Ему нравится экзотика. Нормальный мужик со спортивной фигурой о пялит глаза на жизнерадостных поертареканок, которые с первого раза в дверной проём ни за что не попадут. Лисицы в сравнении с ними дистрофик, тень на закате дня. Гера запустил второй двигатель, вышел на связь с диспетчерской службой и запросил разрешение на руление. Ладно, потерпит девушка до обеда. До аэропорта Open Country на Сесполе 140 км. Доплюнуть можно. А теперь и всё внимание на приборы и команды диспетчера. Закрылки на 8°, градусов, стояночный тормоз снять, рычаг тяги чуть вперёд. Двигатели взяли нах того выше и запели хором. Самолет едва заметно тронулся с места и медленно покатился по рулёжке. Гера свернул направо и кинул взгляд в боковое окно. Там мелькнул забор. Ни лисицы, ни Крайслера уже не было. Мучится девчонка сейчас по трассе, срывая злость на педали газа. И ради чего горят нервы и колёсные покрышки? Удержание навигации на 0.91 – это направление посадочной полосы в Open Country. Удержание высоты на 60 тысяч футов. Селектор удержания вертикальной скорости на 850 футов в минуту. Переключатель режима GPS на ON. Зря все-таки Гера не отправил летиться ответного письма. Несколько строчек текста лучше, чем молчание. Для женщины слова играют большую роль, чем для мужчины. Гера запросил разрешение на взлёт. "Lift Jet, your Delta 030. Hold up. Cleared for take off." Раздался в ответ хриплый голос диспетчера, что в переводе на русский означало следующее. "Lift Jet, здравствуй, старый пёс. Свободен для взлёта. И всё-таки надо было взять её, её пьяного попуша с собой. Тогда не надо было бы принимать обращение старый пёс. в свой адрес. Гера двинул рычаг тяги вперёд до упора. Справа побежали локаторная станция Ангары и серая масса терминала с припаркованными самолётами, а слева медленно потянулись пологи зелёной горы, покрытые кучерявыми джунглями. Всё будет хорошо, мысленно сказал себе Гера, и как только на индикаторе скорости появилось 120, плавно потянул штурвал на себя. Убрал шасси и закрылки и заложил левый вираж. Лио Джет пронесся над горой, пересек белую линию пляжа и, набирая высоту, полетел над морем. Гера запросил сопровождение полета, подтвердил переданный ему код Сквок и, включив автопилот, откинулся на спинку кресла. «Теперь можно расслабиться». полюбоваться тёмно-синим полотном океана, покрытым пенным мислидами кораблей и катеров, похожими на запятые, и подумать про Лисицу. Конечно, не просто у них всё складывается, ой, как не просто. Лисица человек сложный. Никогда не поймёшь, где она, её суть, её душа, а где роль, где игра. Гера познакомилась с Лисицей в те дни, когда она вместе с папой разворачивала грандиозную аферу. Они задумали наказать одного скверного воришку, тучное тельце, которого старательно охранял Макс. Афера удалась. Лисица и пилот заграбастали без малого миллион долларов. Но в дуроках оказался не только воришка, но и Гера, которого обаятельные мошенники ловко использовали в своих целях. Пилот, правда, вручил все деньги Гере в качестве приданого своей дочурке, но Гера обиделся на Лисицу за её двуличие. Женицы на ней отказался, но миллион не отдал, а свалил вместе с ними в Вест-Индию. Конечно, тоже не шибко высоконравственный поступок. Гера уже хотел встать с кресла и поднять с пола мобильник, чтобы немедленно позвонить Лисице и предложить ей завтра же обвенчаться, но тут в наушниках раздался щелчок, а затем сухой мужской голос: Энджет Сиро Дельта 030, вы в зоне радара Вальвы, подтвердите контакт. Вальвы? В памяти Гера когда-то отложилась, что Вальвы из мини-СВМ, который мутил воду где-то в Карибском бассейне. Но Гера даже предположить не мог, что его маршрут может проходить прямо над этим кораблем-убийцей. Лиджет СД030 на связи. Ответил он машинный глянов на показания курса. Не сбился ли с пути? Добрый день. Гера не испытывал никакого беспокойства по поводу неожиданного контакта с военным диспетчером. Полет проходил строго по курсу, обозначенному в плане. Гера с точностью до метра поддерживал выделенные ему эшелоны и не нарушал правила пилотирования. Кажется, все службы, контролирующие полеты, встали на уши из-за угрозы терактов. Гром грянул, и все стали креститься. По натуре Гера был реалистом, но к этой суете относился скептически. Настоящий террорист, если это не псих-одиночка, никогда не повторяется в выборе способа и места для своего злодейства. Смешно устраивать массовые облавы в аэропортах после того, как где-то был захвачен самолет. Это махание кулаками после драки. «Цель вашего полета, пилот», – начал допрос эсминец. «Полет плановый, направляясь в аэропорт Open Country на Сэспуле». «Ливджет, измените курс на 8-9», — потребовал диспетчер. «В 210 милях к востоку от вас находится остров Питон. Сегодня ночью там началось извержение вулкана. Вы должны помочь эвакуации и взять на борт раненых. На подходе к острову перейдите на частоту 112,6 и запросите посадку в Питон Тауэр. Ливджет СД-030, повторите задачу». «Будьте на...» Гира взглянул на датчик уровня топлива. 210 миль до питона и оттуда до Сиспула как минимум столько же. Ерунда, мелочь. Топлива хватит и на 4000 км. Гира повторил диспетчеру свою задачу и выставил на индикаторе новый курс. Самолёт плавно лёг на правое крыло, показывая им на вытянутый и горбатый как пирожок остров Табага и устремился к размытому горизонту пустынного океана. Взглянусь на нефтяную скважину Макса, Гера ещё кое-как успеет. Ну вот бутылка рома на пляже, скорее всего, отменяется. Дай бог вернуться домой к полуночи. Все мысли постепенно вытеснял остров Петон, на котором разразилось стихийное бедствие. Гера мало что знала о нём. Клочок суши, затерявшийся среди бескрайних просторов океана. Традиционное место отдыха молодых романтических пар, которые пятизвёздочным отелям и вышколенному персоналу предпочитали тростниковые бунгало, дикие пляжи и непроходимые заросли тропических растений. Наверняка там допотопный аэропорт с грунтовой полосой. Но как бы гири не хотелось быстрее вернуться домой, послать диспетчеру с его просьбой, он не мог. Спасение людей святое дело. Герой искренне считал, что это нравственный каркас жизни, её арматурная основа, на которой держится всё остальное: бизнес, любовь, вино, деньги. И если каркас есть, то основа будет стоять прочно, как египетская пирамида. Через несколько минут Геррос снова связался с Сминцем, который крепко держал его в поле зрения своих радаров, корректируя курс. Исходя из высокого уровня организованности, с какой военной наладили спасательные работы, воображение Геры принялось рисовать жуткие картины разыгравшегося на острове катаклизма. Гера представлял себе сцены, похожие то на последний день Помпеи, то на Дантов ад. Гера смотрел на приборную панель, но видел черное небо, густые хлопья пепла, огнедышащую лаву, ползущую по улицам города, в которой как спички вспыхивали и изожигосгорали люди. Но вскоре мысли Геральд переключились на технико-прозаические вопросы. Например, в каком состоянии находится взлётно-посадочная полоса? Работают ли приводы? Привычка критически относиться к себе и природная скромность предательски подрывали в нём веру в себя и бестыдно напоминали о том, что он не отнюдь не воздушный ас. Геры привык взлетать и садиться при ясной солнечной погоде и почти полном отсутствии ветра. Увы, он не научился до сих пор сажать девятитонный Лиджет на поверхность жидкой лавы при полном отсутствии видимости. Но очень не хотел разочаровывать военных, которые так надеялись на него. Гера увеличил тягу, чтобы его алюминиевая оптичка развила максимальную скорость, какая была возможна на этой высоте. И стал напряжённо всматриваться вперёд. Вскоре он увидел нечто похожее на серую тучку, которая неподвижно висела над морем, отдалённо напоминая гигантский баобаб. Сначала герой не придал ей значения, будучи уверенным в том, что извержение вулкана в заоблачной высоте выглядит намного более впечатляюще. Но спустя ещё некоторое время он различил в тёмное зелёное пятно острова контуры береговой полосы и пирамидальную гору, откуда эта самая тучка и выползала, будто джин из бутылки. Пора огласить заход на посадку. Военный диспетчер, по-видимому, всю свою армейскую службу осаждал сверхзвуковые стремители на палубу авианосца. Хриплым и, кажется, немного хмельным голосом он приказал немедленно опуститься с 6000 до 400 футов, чтобы не взведануться о гору и при этом развернуться на 110°. Градусов. Проще говоря, мирный и сугубо гражданский лайнер Jet должен был совершить ряд таких же манёвров, которые совершает муха в закрытой комнате в поисках навозной кучи. Считая, что пониговать раньше времени позорно, Геро взял управление на себя и принялся с холодной головой делать всё необходимое, чему его учили пилот и инструкторы в лётной школе. Снизить тягу до холостого хода, штурвал от себя и круто влево. Следить, чтобы стрелка на датчике вертикальной скорости не ушла на 30, одновременно с этим следить за курсом, чтобы не проскочить мимо острова, одновременно с этим следить за высотой, чтобы не врезаться в землю, одновременно с этим следить за горизонтальной скоростью, чтобы вовремя выпустить шасси и закрылки, одновременно с этим слушать команды диспетчера, корректировать курс и вразумительно подтверждать их выполнение командой на хорошем английском. Одновременно с этим отыскивать среди зелёной шевелюры острова жёлтую полоску взлётно-посадочной полосы, то есть накладывать визуальный контакт со всё ну её чипуха. Слава богу, что Гера не взял лисицу с собой. Вот натерпелась бы девчонка страхов. Отрезковое снижение у него заложило уши и стало пусто в животе. Двигатели на холостых оборотах работали настолько тихо, что казалось, будто они вообще выключились, и самолёт скользит по воздуху как планер. Гера пересёк береговую линию на высоте полутора тысяч футов, и продолжал снижаться со скоростью, которую никогда не испытывают на себе благополучные пассажиры больших самолётов от приличных авиакомпаний. Игорь видел под собой раскиданные в беспорядке маленькие белые домики и терсниковые крыши, голубые пятна бассейнов, тёмные и извиртлявые, как верёвки дороги, и не мог найти ни единого признака катаклизма. И гора, извергающая дым, не только была не страшной, Но даже привлекательный, как любопытный туристический объект редкого природного явления. Ливжет, удерживаясь в этом направлении и спускаетесь до 300 футов. Полоса в 2 милях от вас. Вы должны её видеть. Но я не вижу её, ответил гид, тараща глаза на мелькающие под ними густые заросли, похожие на грядку с цветной капустой. Значит, скоро увидите. Пообещал диспетчер и зевнул. Переходите до чаща Тут 2.26 и войдите в контакт с Pitun Tower. Май. Гиро хотел предупредить Вайяку, что он не обезьяна и коль не испытывает радости от посадки над джунглями, то решительно уходит на второй круг. Но диспетчер уже отключился. Тут к счастью, Гиро увидел что-то похожее на просику в лесу с россыпью огоньков. Полоса. Но не по курсу, а несколько правее. Надо срочно набрать пару градусов. Процедуру приземления Гера проводил десятки раз, но впервые он летел в такой нервной атмосфере и садился на незнакомый аэродром. Естественно, что Гера прошляпил минимальную скорость и кабину заполнил пронзительный визг аварийной системы. Обливаясь потом, Гера увеличил тягу, выпустил закрылки на 8, а затем сразу же на 40 градусов и урезал скорость снижения. В последнюю минуту Гера включил посадочные огни. Ему не хватило третьей руки и второй головы для того, чтобы связаться с аэродромной службой Питон-Таур и обрадовать её своим прибытием. Потому Гера хряпнулся на полосу таинственным незнакомцем при гробовом молчании и без какого бы то ни было запроса на разрешение.